Глава одиннадцатая «Ты хоть сказала бы ему чего?» — буркнул медведь за спиной, когда Хальфдан вернулся к своему отряду. «Уж думал, что хоть ты ему не поддашься, коль он захочет». «Чего захочет?» — Млада резко обернулась. «Воевода на дух меня не переносит». «А уж если потешаться захотел, и других потешить сейчас, то и ладно. Оно не во вред. А мне бы пороже заехало. Заехало бы» потому что уговорились мы с тобой обо всем, А воевода, — Млада помолчала, — на смерть они идут. Ради всех нас. Больше она не нашла, что сказать к Метю. Нечего. И хорошо бы как можно скорее отринуть мысли о поцелуе воеводы. Хоть, казалось, до сих пор горит он на губах. Ясно ведь. Не будь впереди боя с колдовскими тварями жреца, Вирек и не подошел бы. А может, ритуал берсерков — Так ему голову на бикрень скрутил, и, коль вернется он в целости, все станет, как прежде. Они ж с Хальфданом, словно две сторожевые собаки в соседских дворах, то и дело переругиваются, давно уж без злобы, по привычке, а никто уступать не желает. И конца, и края этому не видать. Один нелепый поцелуй на показ ничего не изменит. Если кому-то от этого хоть на миг стало легче и помогло унять напряжение, то и боги с ним. Отряд Верегов давно уже пропал среди холматых елей, а к все смотрели им след, и на лице каждого было особое выражение — смесь сожаления и надежды. Знали все, что северяне добровольно обрекли себя на самую трудную схватку, но чаяли, что волшебная сила поможет им, и они все же вернутся без больших потерь. Оживление в рядах воинов, которое вызвал Хальфдан своим неожиданным поступком, быстро сошло на нет. Ратники перестали коситься на Младу, похохатывать над ней. Да и сотники не позволили излишне долгого веселья. Пора выдвигаться. Сторожевой отряд вернулся еще ночью с вестями, что вельды с места сходить не собираются. А уж сдаваться и подавно. Однако сами в сторону военного лагеря даже... Соглядатаев выслать не соизволили. Значит, в гости ждут. Словно хозяева какие. Вышато уверенно взялся за управление полком левой руки. Перед тем, как отправиться в путь, он еще раз проехал мимо воинов, отдал негромкие твердые распоряжения сотникам. Вся важность сегодняшнего сражения отражалась на его лице. Залегала в складках между бровей и в линии сурово поджатых губ. Как только он исчез из виду, Лада махнула рукой стоящему среди отроков Роглу, и тот настороженно заозирался. Но зря он опасался, что кто-то его остановит. Мальчишкам пока не было дела до величонка. Они во все глаза таращились на воинов из Навруча, будто у тех по две головы. А больше всего на воеводу, который верхом на своем вороном коне выглядел и вовсе огромным, как живой валун. Даже всегда бдительный Брамир позабыл о своем обещании следить за Роглом и все крутился неподалеку от Маха. В его глазах плескалось желание, как подобает попрощаться с отцом, пожелать ему скорого возвращения в здравии. И в то же время он боялся вызвать его гнев слишком слабыми для княжеского отрока порывами. «Суров Мах, спуску сыну не дает, даже, пожалуй, слишком суров». Рогал рысцой проскользнул мимо своих надзирателей и подошел. «Ты готов?» Млада опустила ладонь ему на макушку. Тот поднял на нее взгляд. В нем отражалась твердая решимость во что бы то ни стало исполнить уговор. Пусть для этого придется рискнуть жизнью. «Готов. Я успею уйти из лагеря, пока меня не хватились». «Тогда тебе стоит поторопиться», — Млада обернулась. Медведь, от которого она поспешила отойти подальше, уже оглядывался вокруг, вытянув шею. «Скоро увидит и примется подгонять. Встретимся, где условились. Я постараюсь нигде не задержаться». «Только ты осторожнее будь», — сказал Рогал напоследок. «Если отец снова поднимет из болот тех тварей, ты можешь на них наткнуться». «Не всех же воеводы изловят». Млада только кивнула. «Буду». Она и сама понимала, что ни одна, так другая напасть все равно ее настигнет. Но надеялась, что справится с парой чудищ. А то и сбежать сумеет. Коле совсем худо придется. И еще Вельчонок замялся, пряча глаза. Млада выжидательно посмотрела на него, но тот вовсе скис, передумав говорить. «Ну, неважно». «Смотри», — вздохнула она. «Если твое молчание будет стоить мне жизни, я тебя из пекла достану». Рогал невесело хмыкнул. Знать никакого злого умысла не держал. Что-то давно сжирало его изнутри, но раз до сих пор сказать не сумел. Видно и правда, не так уж это важно. Будет воля богов, потолкует после боя. А там Млада поговорит с водами и попросит отпустить Рогла с ней. Оставаться в дружине – она по-прежнему не собиралась. Разве что на казнь Зорана поглазеть придет, а уж довести его до плахи она постарается. Даже под локоток придержит. И думала, что мальчишка пожелает уйти за ней. Уж его-то в детинце среди враждебно настроенных отроков точно ничего не держит. Вельчонок кивнул на прощание и последний раз, зыркнув на мальчишек, которые и ухом не повели, затерялся в толпе к мети. Млада проводила его взглядом и поспешила присоединиться к общим сборам. А там, как завяжется бой, совсем просто будет исчезнуть. Не то чтобы она трусливо собиралась избегать сражения. Но раз уж нарочно отобранный из полка левой руки отряд не смог пробраться по тайной тропе в тыл вельдом, она попытается сделать это одна. Коль избежать частых стычек, пойти прямиком к жреческому шатру, Глядишь, толку будет больше, чем если на каждом шагу крошить мечом многочисленных, словно муравьи, супостатов. В прошлый раз она честно пыталась сражаться, как остальные, и положила не один десяток врагов. А обитель Зорана даже издалека не увидела, хоть и стремилась туда всеми силами. Хватит. Расскажи, кому о своих планах не поймут, а то и осудят. Но это ерунда. Млада просто должна была первой попасть в шатер и потолковать жрецом с глазу на глаз до того, как налетят туда войны и уведут его на суд князя. Много о чем предстояло его расспросить. Ох, как много! Еще не рассеялись последние сумерки, когда войско вышло на дорогу к Вельтскому лагерю. Только впереди теперь была спина не Хальфдана, а Вышаты. Я окружал Младу... Не порядевший полк левой руки, а на вручане хмурые и чужие. Странно все ж. Даже не всех кметей из дружины она знала по именам, а все равно привыкла к ним, и казались их лица, все без исключения знакомыми. В один миг все поменялось, и хорошее то предназнаменование или плохое видно будет. Сегодня все закончится. Бой развернулся еще до того, как Млада увидела лагерь из-за спин соратников. Крики и шум будто и не стихали все это время. Продолжали без передыху сражаться войны, убивать друг друга и месить ногами вскипевший, бурый от пролитой крови снег. Вельды пока оставались под защитой валов, но скоро буря схватки выдернет их наружу. Повсюду из снега и тел убитых торчали стрелы. Лучники Вельдов, и дело высовывались поверх земляных насыпей и стреляли. Густо падал смертельный дождь на головы княжеских воинов, прикрытые щитами. Но никто не отступал. Повинуясь команде Вышаты, Млада ринулась в атаку вместе с другими воинами. Главное — не забыться, не поддаться на зов хлебнувшей крови меча, не потонуть в безумии боя и не забыть о своих намерениях. Она мельком глянула в небо, где уже утвердился размытый тонкой облачной пеленой солнечный круг, будет оказия, Она покинет строй и уйдет к востоку. У расщепленной грозой березы, запримеченной еще в прошлый раз, ее будет ждать трогал. Вместе они минуют коварное болото, а там встреча со жрецом недалеко. Преодолеть вал войнам оказалось непросто. Земля только едва схватилась слабым морозом и осыпалась под ногами. Ладно хоть полить ее водой, чтоб заледенела. Вельды знать не додумались или не успели. Толкались и подгоняли друг друга со всех сторон княжеские ратники, смыкали строй на месте павших. Карабкались им навстречу Вельды, чтобы не пустить в лагерь. Но перебраться на ту сторону — полбеды. Вельды тут же начали хватать нападающих за штанины, рубить по ногам и стаскивать вниз. Млада забираться на вал и не стала. ни с руки ей время терять. Постоянно озираясь, она двинулась вдоль границы лагеря, туда, где дышала неиссякаемым теплом и сыростью топь. Но и это оказалось задачей не из лёгких. Сеча выплеснула за пределы становища. Тут только и успевая вертеться. С диким храпом носились кругом кони с всадниками и те, что остались без них. Вельды нападали со всех сторон. Млада подсекла одного под ноги, развернулась и рубанула другого по животу. Скользнула за спину только вставшему Вельду и с кромосаксом перерезала ему горло. В пол оборота отклонилась от удара, рассекла сухожилие под коленями еще одного противника, добила его ударом поперек плеча. Руны на призраке зашлись мягким заревом, Оглотнув еще крови, полыхнули ярким свечением. Тихий потусторонний шепот зашелестел в ушах. Доспехи Вельдов перестали быть для меча хоть какой-то преградой. Он входил в тела противников легко, как в пуховые перины. Хриплое дыхание за спиной, сквозь гул боя, четкое, почти ощутимое, косматый и широкий, как колода, вельт ударил с размаху. От отдачи в рукоять меча Боль пронзила руку до локтя. Пальцы на мгновение онемели. Млада оттолкнула Вельда и сиканула воздух, зажатым в другой руке, с кромосаксом. Лезвие мелькнуло на волоске от его лица. Мужик успел отклониться. Он снова рванулся вперед, занося меч, но опустил его уже в пустоту. Млада зашла сбоку почти лениво. Еще один вынурнул из разодранного снежного потока. Рванулся к ней. Млада рубанула предыдущего противника по крестцу. Повернулась к другому и остановила его атаку. Перед глазами Вельда на опасном расстоянии застыло светящееся рунами лезвие призрака. Он побледнел и, силясь сдерживать напор, прохрипел. «Ведьма!» Нога его скользнула по снежной каше, и меч сорвался. Вельд неловко качнулся вперед. Млада полоснула его по шее, снося голову. До болото было по-прежнему далеко, слишком, и, казалось, на месте одного убитого вельда вырастают двое. Где-то занялся пожар. Воздух дрожал от криков и рёва, несло паленым мясом и конским потом, а больше всего — кровью. Снег падал на горящие щёки, таял на полыхающем заревом рун призраки. Блестящие глаза, оскаленные зубы, ор и проклятия кругом. Красный снег и тела на нем много. Изрубленные, раздавленные, мертвые. Млада шла вперед, только иногда останавливаясь, чтобы не терять из виду полосу леса. Она чувствовала себя легче стального кольца в своей кольчуге. Боль в локте прошла, тело разогрелось. Вильды падали, убитые ее рукой или другими войнами. Они маячили перед взором искаженными личинами, застывшим на них выражением ужаса и боли. Размытой полосой мелькнул у виска загнутый меч. Млада отшатнулась и налетела плечом на кого-то. Обернулась и встретилась взглядом с медведем. Лицо кметя было залито кровью так, что его трудно было узнать. Лишь слипшиеся от пота кудри, декарии, полыхающие боевым остервенением глаза, дали понять, что это он. Кметь посмотрел поверх ее плеча, оттолкнул и всадил меч глубоко в грудь очередного вельда. Затем развернулся в молниеносной атаке, сметая еще одного. Тот шарахнулся к младе и был добит в спину призраком. Она качнулась назад, уворачиваясь от удара, в полооборота шагнула в сторону походя, вспорола вельду бок клинком. Медведь снова оказался рядом. Его теснил мужик, невысокий, но широкий и крепкий, как дубовый пень. Щит к метя и без того разбитый почти в лохмотья, под ударами топора оглушительно трещал и плевался щепками. Другой противник зашел медведю сбоку. Млада бросилась на перерез и поняла, что не успевает. Метнула скромосакс. Клинок стальной дугой пронзил плечо Вельда. Тот остановился на мгновение и сквозь зубы взвыл от боли. Медведь выдернул меч из тела поверженного только что супостата. Ловко крутанув его в руке, сделал шаг и с размаху раскроил череп тому, которого ранила млада. Вельд упал к ногам медведя. Млада бегом рванула дальше, по ходу отбиваясь от вельдов, что попадались на пути. Скоро вырос перед глазами молодой ольховник, корнями потонувший всхваченный тонким литком, пропитанной водой земле. Здесь уже никого не было, кроме мертвых тел, оставшихся, видно, с прошлой схватки. Трупы уже окостенели, и их успело припорошить снегом. Коль нарочно не смотреть, так и не сразу заметишь. Еще шаг, и голубой чуть стих запутался в ветвях чахлого осинника и паутине сухой осоки. Чавкая ногами по зыбкой земле, Млада углубилась в лес и избавила шаг. За ней никто не шел. Можно и меч убрать. Не забывая поглядывать на солнце, что еще больше пряталось за облаками, а потому обещало в скорости отказать в помощи, Млада быстро двинулась на восток. И чем дальше она уходила, тем невыносиме становился болотный дух. Березы и сосны, что стояли здесь уже сотни лет, еще не успели погибнуть под натиском топе, пожирающей землю, которая их взрастила. Они все так же выселись, и ветер трепал их кроны. Но тлен уже коснулся коры и нижних ветвей. Деревья сопротивлялись из последних сил, но медленно умирали. Так тонкая струйка воды пробивает себе путь в камне так маленькие древоточцы поедают толстенный дуб и ветер превращает в пыль Исполинскую гору. Чем дальше, тем больше плотный, текучий, точно зловонный стоки канализации и воздух поглощал голос сражения. Тихо вздыхала и булькала где-то болото, подогретое торфяником, а потому не замерзающее всю зиму. Все чаще тут и там расплывались бурые лужи, казалось бы, покрытые льдом. Оступишь, провалишься по пояс. Млада Старательно их обходила, но скоро они превратились в целые маленькие озера, и пришлось взять палку, чтобы прощупывать перед собой путь. Где же треклятая береза? Но вот покореженный ствол мелькнул впереди, один раз и другой. Могучая, поверженная небесным огнем береза, сонно качала сухими, навечно потерявшими былую силу ветвями. Ни единого застарелого листочка не сохранилось на них. исчерился потемневшей древесной плотью, обугленной по краям разлом. Млада пошла быстрее и, остановившись под деревом, огляделась. Рогла нигде не было. Неужто заплутал? Или все же решил воспользоваться случаем избежать? А может, путь до болота оказался не таким уж для него простым? Стоит подождать. Млада прислонилась спиной к бугристой коре, и медленно сползла на корточки. Тихо кругом, слишком тихо, птица не спорхнет, не тронет ветви кустов, пробегающий мимо зверь. А ведь иные болота и в зиму кишат живностью. Поистине страшное место, мертвое. Распорядилась ли так природа, или то результат гибельных Чарзорена? Так или иначе, любое болото не назовешь приветливым, а это и вовсе хочется обойти за сто верст. Младая сняла рукавицы и потерла ладони. Легкие будто слипались с каждым вздохом. Смрадная духота вдавливала в невольную дремоту. Вот так заснешь здесь, в нездоровом дурмане, и не проснешься более никогда. Уйти бы скорее отсюда, но без рогл никак. Млада в очередной раз вздрогнула, когда задремав, стукнула с затылком о березу и тут же вскочила на ноги, заслышав неподалеку тихий звон. Звук этот становился все громче, и через миг уже можно было различить лязг оружия, который наполнился криками и хлюпаньем воды под десятками ног. Словно из глубины леса сюда надвигалось сражение. Только лагерь тавельдов -то, в другой стороне. Общий гул рассыпался между деревьев на отдельные голоса и рык зверей, которых Млада, верно, никогда в жизни не встречала. Она выхватила меч и приготовилась сразиться с любым противником, что мог выскочить из ближайших зарослей. Плеск шагов приблизился, затрещали кусты, и на прогалину вывалился сотник верегов в огне. Но, видимо, не по собственной воле он оказался здесь. Вслед за ним напролом неслась та самая тварь, с которыми довелось столкнуться левому полку в прошлый раз. Хоть Млада сама их не видела, но узнала сразу. На первый взгляд чудище и правда напоминало рослого человека, сутулого и длиннорукого. Но стоило лишь приглядеться, чтобы невольно отпрянуть в отвращении. Все тело болотной нечисти покрывало слизь цвета загнившей травы. Непомерно большой рот наполняли мелкие и острые рыбьи зубы, а выпуклые глаза были круглы и бездумны, точно у жабы. Его костлявые и невероятно подвижные пальцы заканчивались изрядными загнутыми когтями, которыми тварь орудовала с завидной сноровкой. огне только и успевал уворачиваться и отступать. Впрочем, и нападал он в ответ с яростью и силой, не присущими разумному воину. Другой уже давно пал бы под натиском колдовского существа, а то и убежал бы, своя жизнь дорога. Но Верек будто бы и не запыхался. Вот только оглядываться кругом ему не удавалось, а потому он постоянно проваливался в лужи. Когда не глубоко, а когда по колено. Так и потонет ведь, чудищу не достанется. А оно по нетвердой земле шагало уверенно и ловко, Широкие ласты вместо человеческих ступней помогали. Млада не стала дожидаться, пока тварь располосует в огне на ошметке или пока тот окунется в топь по самое горло. Она, стараясь глядеть под ноги, бросилась ему на помощь. Лягуха развернулась к ней мгновенно, словно была у нее на затылке еще пара глаз. Призрак чиркнул по когтям, как по стальному клинку. Показалось, даже сверкнула искра. Млада отступила и загнулась назад, уходя от удара. Тварь низко закликотала, забулькала, но напасть снова ей не дал вагни. Он с широкого замаха рубанул ее по боку секирой. Чудовище вздрогнуло и пошатнулось, но не упало, даже не замедлилось. А тут же проворно сигануло к обидчику. Верек рухнул на земь и, перекатившись, снова встал. Младу все это время он будто и не видел. Лишь на диковинного противника был обращен его потемневший взгляд. Глухо рыкнув, точно и вправду зверь какой, сотник ринулся вперед. Легко увернулся от когтей, пригнувшись, проскочил под склизкой лопищи и ударил в другой бок. Хоть бы хны, тварь истекала зловонной кровью, но не отступала. Она вращала глазищами, решая, на кого лучше напасть, и оттого злилась сильнее. Видно, не только людям гнев застилает разум. Чудище размахивало лапами все беспорядочней. То Млада, то Вагни жалили ее с разных сторон сталью. Лигуха расплескивала слизь и шипела, словно упавшая на раскаленный камень вода. Но непонятно было, обессилит она когда-нибудь или нет. Скакала она, как по твердой земле, и атаковала все с той же мощью, что и поначалу. Млада начала путаться ногами в болотной траве, запинаться о кочке и старалась отбежать подальше, чтобы успеть передохнуть. То и дело в голове мелькала мысль, на кой ввязалась. Глядишь, окрылённые благодатью хозяина леса в огне, и сам справился бы. Вон, носится и вертится, что твой волчок. Но разве она могла остаться в стороне? Пожалуй, нет. Вот и расхлебывай теперь». Будто, услышав ее мысли, Верек снова провалился одной ногой. Но, попытавшись выдернуть ее, мгновенно погрузился в жижу по пояс. Лягуха тотчас кинулась к нему, замахнулась, но в огне чудом уклонился. Острые, точно кинжалы, когти глубоко увязли в мягкой земле. Сотник ухватил тварь за руку и попытался ударить в шею. Чудище дернулось назад, младо, напала со спины — и всадила меч с такой силой, что лезвие вышло у него из груди. Слабо качнулось свечение на рунах призрака. Холодная нечеловеческая кровь не пришлась ему по вкусу. Плоть вокруг лезвия оплавилась и сморщилась, как печеное яблоко. Легуха всхлипнула, закатила глаза и сдохла. Отвратительным кулем она рухнула рядом с вагне, а тот, ухватившись покрепче, смог выбраться из западни но не успела Млада оттереть меч от слизи, как Верек без разговоров ринулся на нее. Вот значит как, вовсе не за друга он ее держал, а за такого же противника. Только болотная нечисть не давала ему расправиться с ней раньше. Млада на миг, ошалев, прянула в сторону и непонятно зачем крикнула. «Сдурел?» Как будто это могло остановить безумного берсерка. Ему теперь любое живое существо добыча. Секира зацепила ее по взметнувшейся косе. Сотник рявкнул что-то на Верекском и напал снова. «Авааст!» «Восемь!» «Верекс!» «Стой!» «Вагни!» Пророкотал за спиной властный голос. «Сё Дехан!» «Девять!» «Верекс!» «Назад!» Тот замешкался и приостановил шаг, но гораздо большая сила, чем приказ вожака, заставила его продолжить атаку. Млада отбила один удар, показалось, ей оторвало руки, словно по ним саданули молотом. Она едва не выронила меч, но успела шагнуть в сторону, развернуться и парировать снова. Только сейчас она смогла оценить скорость и мощь берсерка. Не совладать с ним обычному воину, да и ей не совладать, если уж по совести. Она может уклоняться и отбиваться, пока достанет ловкости и сил но те были на исходе еще после кружения с болотной тварью. И ведь теперь в огне ничего не втолкуешь. Глух его разум к увещеваниям. Следующий удар сшиб Младу с ног. Она откатилась, но едва не попала под воткнувшуюся в землю рядом с головой секиру. Верек навис, стальной хваткой вцепился в горло, и что было мочи, вдавил в траву. Вдруг орять занес топор оскалившись безумно, совсем по-звериному. Его пальцы жгли кожу, а проступившая под затылком вода заливалась в уши. «Фойейре Авскоген!» 10. Верекс. Во имя хозяина!» — рыкнул сотник. Но в следующий миг он будто взлетел. Могучий рывок отбросил Вагни в сторону, и тот закувыркался по кочкам, точно щенок, во время трепки взрослыми псами. «Ладен Сайек, одиннадцать. Вирекс. Оставь, я сказал. Небрежно бросил ему вслед Хальфдан. Млада ощупала горло и медленно села, пытаясь вздохнуть за раз как можно больше воздуха. В груди нехорошо хрипела, будто сломанные ребра протнули легкие, а вокруг все плыло, неспешно замедляясь и вставая на место. Еще пару мгновений и Вагни свернул бы ей шею, как пить дать, поистине бесовская сила. Испытав ее на себе, перестаешь верить в то, что это дар богов. Перед глазами возникла широкая ладонь. Млада ухватилась за нее и с трудом встала. Хальфдан посмотрел отрешенно и мрачно. Его самого сейчас было трудно узнать. Светлые волосы до да борода побурели и слиплись то ли от грязи то ли от слизи тварей, которых он положил верно без числа. Лицо и всего его до пояса обнаженного покрывала засохшая корка лягушачьей крови. Недаром говорят, что берсерки сражаются едва не голиком, и тем нагоняют на врага еще больше ужаса. А ран и вовсе не замечают. Впрочем, ни единой царапины на нем не было. И как только уберёгся. Млада уже открыла было рот, чтобы поблагодарить воеводу, но со спины на него вихрем налетел очухавшийся вагни. Хальбдан встряхнул плечами, словно сбрасывает плащ, но сотник вцепился крепко. Воевода извернулся, ухватив того за шею, и легко, будто малолетнего ребенка, перекинул через себя. Вагни рухнул в грязь, но лишь сильнее разозлился. Млада крепче сжала меч и шагнула к нему, судорожно соображая, что же делать. Убивать Вагне ей не хотелось, но тот будто бы совсем ополоумил и, дай ему возможность, уж её он не пощадил бы. Да и своего предводителя, похоже, не собирался. Вот только силы не равны. Уж каким бы хорошим воином ни был Вагне, а с Хальфданом ему не равняться. Он напрочь, позабыв о Младе, снова кинулся на воеводу, точно разъяренный бык, опустив голову. Тот поймал его, зажав шею под мышкой. Выкрутил руку с секирой. Сотник раздосадованно взвыл, знать больше от унижения, чем от боли, и выхватил нож, ударил на обум, метя хальдану в живот. Млада подскочила сзади, замахиваясь рукоятью меча, чтобы вышибить клинок из его ладони, но опоздала. Хост Когангик, Тильваб. 12: Верекс Против хозяина идешь, щенок. Процедил воевода и небрежно двинул локтем. Влажно хрустнула, и сотник обмяк. Обвисли его руки, нож и секира упали на измочаленную ногами траву. Млада пораженно остановилась, подняла взгляд на Хальфдана. На его лице ничего не отразилось. И кто скажет наверняка, вспомнит ли он на утро о том, что сделал. А коли вспомнит, то будет ли его мучить чувство вины за убийство близкого соратника почти брата? Дружинники болтали всякое, мол, воевода давно по краю ходят, и нынешнее обращение Берсерком могло толкнуть его в пропасть безумия. И от этого даже Младе, повидавшей многое, становилось не по себе. Млада оглядела лицо Хальфдана, опасаясь даже пошевелиться. Воевода опустил тело в агне, и тот ничком тяжело упал на земь. Комер. Снатвиль де Вайре, Альт. 13. Вирекс. Уходите. «Скоро здесь будут все», — пробормотал он глухо, будто бы по капле выдавливая из себя каждое слово. «Я не понимаю тебя», — осторожно напомнила Млада. Верек вздохнул, немного помедлил, шевеля губами, будто вспоминал, что надо сказать, и произнес с гораздо более сильным акцентом, чем обычно. «Уходите, скоро здесь будут все». «Твари напирают». «Мы не можем их сдержать». Он кивнул, указывая взглядом поверх плеча Млады. Она обернулась. Под березой, вцепившись пальцами в ее ствол, стоял рогол. Мальчишка затаил дыхание и, округлив глаза, смотрел на воеводу, как на чудище не менее жуткое, чем те, которых призывал его отец. «Как ты вообще здесь очутился?» Млада снова повернулась к Хальдану. «Тебя почуял», — нехорошо улыбнулся он. И не стану спрашивать, зачем вы тут? Уходите. Даже не глянув на мертвого Вагня, верег развернулся и бегом скрылся в изрядно поломанном молодом березняке, словно не человек, а лесной дух. Млада еще некоторое время смотрела ему вслед, не зная радоваться тому, что он ей помог, или печалиться. И увидит ли она воеводу еще хоть раз таким, какой он был раньше. Пожалуй, его ехидный нрав. Не самое большое зло, вон что сотворило с Вагне хваленная благодать хозяина. А воевода, похоже, и вовсе возомнил себя его живым воплощением. Так или иначе, а жизнь покажет, Рогал тихо стоял позади, и слышно было только его сопение. Давно пришел, проговорила Млада, не глядя в его сторону. Видел, как воевода Вагне убил? За что он его? Знать за дело. Не хотелось обсуждать поступок Хальдана. Одной стороной своего нутра она понимала, что так должно было случиться, а другой содрогалась от неправильности произошедшего. В кого их всех превратил этот бой? И будет ли в череде смертей хоть малый просвет? Может, прав, Бажан, эта млада притягивает к себе напасти, и не будь ее в дружине, все обернулось бы иначе? Она посмотрела на призрака в своей руке и медленно убрала его в ножны. «Идем». Рогал сглотнул и, подернув воротник кожуха повыше, повел Младу за собой. Хорошо, что он пришел сюда после того, как издохла лягуха и воевода справился со зверевшим сотником. А то еще под раздачу попал бы, а ведь при нем лишь нож, который тайком дала ему Млада. Таким сильно ты не отобьешься. Они долго шагали молча. После случившегося слова не шли на ум. Млада просто надеялась, что Рогал и правда хорошо знает эту тропу, поэтому ничего не выспрашивала. Просто шла, разглядывая под ногами топкую землю и прислушивалась. А ну как снова налетит, из чаще какая тварь или берсерок из ватаги Хальфдана. Теперь ты уж не сразу поймешь, что хуже. лигуху можно убить без сожаления, а вот кого из берегов, рука дрогнет. И самое паршивое, что выбора все равно нет. Всего несколько верст болот отделяло Младу от Зорона. И вряд ли что-то сможет теперь ее остановить. Придется расправиться с кем-то из одичавших соратников, так тому и быть. Болота охраняли юго-восточную часть вельского лагеря лучше тысячи воинов. Ни единая живая душа, не зная тайной дороги, не пробралась бы здешними топями. Чем глубже они с Роглом заходили, тем сложнее им приходилось. И тем безрадостнее становилось вокруг, словно последние крохи жизни оставили этот забытый угол. Высокие сосны и берёзы сменились чахлой порослью, которая, не успев войти в силу, задыхалась во влажных объятиях болота. Из грязных, смердящих тухлыми яйцами луж торчали обломки тонких стволов, опутанных понизу вездесущей осокой. Мохнатые кочки выглядывали из воды, точно макушки голов, будто кто-то постоянно наблюдал за путниками, нарушившими здешние забвения. Лишь вдалеке эхом звучали отголоски птичьих криков, как напоминание о том, что живой, дышащий мир остался далеко позади. Несмотря на то, что шли почти посуху, сапоги и млады, и рогла быстро промокли. Мальчишка морщился, но не стенал. Только все так же внимательно ощупывал длинной жердью землю, иногда останавливаясь, чтобы выбрать правильный путь, и шел дальше. Если подумать, он ничем больше не напоминал того мальчишку, которого Млада встретила в лесу три луны назад. Тот был испуганным зайчишкой, не растерявшим, впрочем, юношеского пыла и жизнерадостности. Путь вместе с Младой казался ему интересным приключением, но детинец вытравил из него весь задор. Теперь же вельт напоминал больше молодого волчонка, отбившегося от опостылившей стаи, а новый так и не нашедшего. «Что ты будешь делать, когда доберешься до отца?» — вдруг проговорил мальчишка, не переставая смотреть себе под ноги. Млада глянула перед собой и пожала плечами. «Пару лун назад я его просто убила бы, а сейчас все по-другому». Я не могу себе этого позволить. Мне нужно с ним поговорить. Да и тебе не помешает». Рогал неопределенно что-то промычал и добавил громче. «Видеть его не хочу. Придется потерпеть, если не хочешь, чтобы князь и дальше от тебя шарахался». Млада долго смотрела ему в спину, но мальчишка больше ничего не сказал, лишь понурился сильнее. Немилость правителя вряд ли может кого-то обрадовать. А уж для Вельского отпрыска а нас родни отложенной казни. «Откуда ты знаешь эту тропу?» решила Млада спросить о чем-нибудь безобидном. Но получилось наоборот. Рогал вздохнул и напряженно поправил плащ на плечах. Отец ходил ею, когда собирал травы. Меня он с собой не брал. Я следил тайком. Думал, узнаю что-то полезное. Ведь он мне никогда ничего не рассказывал. Тогда я еще не знал, что самой полезной окажется эта тропа. Млада усмехнулась. Да уж, кто бы мог подумать. Только Зорен предусмотрел и это. Успел постелить соломки, призвав из болот невиданных тварей. Получается, и тут Рогал оплошал. А ведь на помощь войску он возлагал больше всего надежд. «Осталось немного», — сообщил величонок, чуть погодя. «И правда, издалека уже доносился гул сражения. Все это время оно не утихало». И Младе стало интересно, как далеко успела продвинуться княжеское войско и не грядет ли новое отступление. А вдруг зорона уже схватили, пока она шаталась гремучими чащами по колено в воде и дралась с теми, с кем вовсе не рассчитывала. Такой исход никак ее не устраивал. В очередной раз оглядевшись, Рогал прибавил шагу. Видно, места стали совсем уж знакомыми. Только по-прежнему вправо и влево, от невиданной среди кочек тропы, далеко простиралась вязкая топь. Но едва уловимо повеяло в воздухе свежестью, будто кто-то приоткрыл дверь с улицы в душную горницу. Просветы между деревьями стали шире и просочился маревом по земле запах Гарри, а через несколько десятков шагов показались и шатры. Дальше я одна. Млада остановила рогла за локоть. Но я хотел пойти с тобой. Слабо возразил тот, зная, что пререкаться бесполезно. «Возвращайся в лагерь. Успеешь до темноты. Меня все равно уже хватились. Толку-то!» В тоне вельчонка сверкнуло упрямство. «Гляди-ка, еще и спорить возьмется чего доброго». Млада натянула на лицо непреклонную мину, продолжила спокойно и угрожающе. «Хуже будет, если ты не вернешься до того, как туда вернутся воеводы». Рогл глянул из-под лоби, стиснув пальцы на жерди, который ощупывал путь, а затем развернулся и зло пошагал прочь. Так лучше, нечего ему соваться на поле брани и раньше времени видеться с отцом. Да и к тому же, он не сможет пройти по лагерю незамеченным так, как млада. Она убедилась, что величонок ушел и двинулась к становищу. Снова охватил ее со всех сторон голос близкого боя. Позвал за собой. «Пойди! Дай волю накопленной за столько лет ярости! Убивай! Руби, что есть сил!» Но Млада осталась глуха к нему. Показалось, точно живой вздрогнул в ножных призрак. У то никогда не откажется хлебнуть крови врага. Но и его призыв остался без ответа. В каких-то трех саженях впереди замаячил выход из леса. Млада остановилась под толстенной сосной, Отбросила в сторону ненужную более палку и глубоко вдохнула. Нужно отринуть все, что может помешать ей дальше забыть про погибшего в Вагне, шального Хальфдана и Рогла, который сейчас в одиночку шел назад. Ведь цель всей ее жизни так близка. Постояв с закрытыми глазами, она опустила ладонь на рукоять призрака и шагнула в другой, подернутой серой пеленой отчужденности мир. В лагере кипела битва, и непонятно было до сих пор, кто одерживает верх. Воины рубились насмерть, не чувствуя усталости, будто те же берсерки. Млада шла, огибая разрозненные очаги сражений, и никто не смотрел в ее сторону. Она знала, что не сможет удерживать завесу долго. Не тот настрой. Но на ее счастье полосатый шатер жреца был совсем недалеко. Зоран верно надеялся, что со стороны болот к нему никто не подберется. Теперь же достать его стало легко. Только руку протяни. Солнце миновало полуденную черту, и скупой зимний день повернул на закат. Вокруг стало заметно свободнее. Немногие войны смогли пробиться сюда, но несколько удачливых ратников уже теснили вельдов у обители Зорана, и силы были явно на их стороне. Супостатом не выжить! Пал от меча один вельд, затем другой. Еще немного, и кто-нибудь из кмети войдет внутрь. Млада почувствовала даже что-то вроде ревности. Мое! И бросилась на подмогу. Пронеслась вихрем, ратники рты поразивали. Вот ее не было, а тут, как из-под земли, выросла. Она всадила меч в живот одного вельда, рубанула второго по шее. Успела, походя, оттолкнуть кого-то из дружинников плечом. Пригнулась, уклоняясь от клинка, полоснула очередного противника под затылком. Вон он, полог шатра перед глазами. Так близко, что можно рассмотреть переплетение нитей в его холщовой ткани. Сильным ударом ноги под дых Млада вынесла последнего на ее пути Вельда с улицы в слабо освещенное укрытие. Вошла следом. Ее противник неловко поднялся, ринулся навстречу и получил удар с кромосаксом в шее у плеча. Нож вошел легко до самой рукояти. Вильд глухо зарычал, потом захрипел, захлебываясь собственной кровью. Едва не сорвав с млады плащ, он навалился на нее всем телом и умер. Она с омерзением оттолкнула его, высвобождая нож. Медленно подняла взгляд, привыкая к полумраку. Шатер был огромен, Кажется, даже больше, чем княжеский. Плотную ткань расчерчивали синие и белые полосы. На полу внахлёст раскинулись ковры. Не какие-нибудь, а вышедшие из подруг диархавенских мастериц. В нескольких шагах от млады горел большой очаг. Пахло травами и немного сыростью. В глубине его стояла добротная, почти домашняя постель. Она странно смотрелась в походном жилище, будто попала сюда из другого мира. Укрытый козьими шкурами в ней лежал зоран. И раньше бледный, теперь он был пепельно-серым и изнеможденным словно изъедала его лютая хворь. И, похоже, он не спал, а валялся без чувств. В груди холодком пронеслось разочарование. Но Млада тут же позабыла о нем, когда заметила, что у постели спиной к ней сидит девушка, с распущенными по плечам темно-русыми волосами. Она держала жреца за руку и что-то тихо бормотала. Заслышав шум, смолкла, словно окаменела на миг. «Ты все-таки пришла?» Ее негромкие, пронзенные обреченностью слова рассекли тишину. Влада не успела осознать мысль сказанного, как незнакомка обернулась. «Но здравствуй, бойчета!» Она встретилась с девушкой взглядом, Будто бы в зеркало посмотрела.